«А чем тут поможешь?» — сказал степенный старый человек, который стоял, опершись на двуручный меч. «Что, по-твоему, могли бы мы сделать?» «Эх, Бейли, Крейг Делли, от вас уж я никак не ожидал такого вопроса. Вам бы как раз отправиться прямо с места к его милости нашему королю, поднять его с королевской его постели и доложить ему о нашей обиде, что вот заставляют нас вскакивать среди ночи и по такому холоду выбегать в одних рубахах. Я бы предъявил ему эту кровавую улику и услышал бы из его королевских уст, полагает ли он справедливым и законным, чтобы так обходились с его любящими вассалами рыцари и знатные особы из его распутного двора. Вот это означало бы горячо отстаивать нашу правду». «Горячо говоришь ты», — возразил старик. «Да так горячо, что мы вся окалели бы, голубчик, от холода, прежде чем привратник повернул бы ключ в замке, чтобы пропустить нас к королю». «Ладно, друзья, ночь холодная, мы, как мужчины, несли стражу, и наш честный Смит дал хорошее предостережение каждому, кто вздумает нас обижать. А это стоит двадцати королевских запретов. С зарею настанет новый день» и мы обсудим дело на этом самом месте и порешим, какие меры принять нам, чтобы изобличить и наказать негодяев. А теперь давайте разойдемся, пока у нас не застыла в жилах кровь. Верно, верно, сосед Крейг Делли, во славу Сент-Джонстона! Оливер Праудфьюд был не прочь поговорить еще, ибо он был одним из тех беспощадных ораторов, которые полагают, что их красноречие вознаграждает за все неудобства времени, места и обстановки. Но никто не пожелал слушать, и горожане разбрелись по домам при занимающейся заре, уже исчертившей алыми полосами небо на востоке. Только народ разошелся, как в доме Гловера отворилась дверь, И старик, схватив Смита за руку, втащил его в дом. «Где пленный?» — спросил оружейник. «Его нет. Он скрылся, бежал. Почем я знаю?» — сказал Гловер. «Черным ходом через садик и был таков. Нечего думать о нем. Заходи и взгляни на свою Валентину, чью честь и жизнь ты спас сегодня утром». «Дайте мне хоть отереть клинок», — сказал Смит. Хоть руки вымыть. Нельзя терять ни минуты. Она уже встала и почти одета. Идем, приятель. Пусть увидит тебя с оружием в руке и с кровью негодяя на пальцах, чтобы знала цену службе настоящего мужчины. Она слишком долго затыкала мне рот своими рассуждениями о совести и чистоте. Пусть же поймет, чего стоит любовь храброго человека и доброго гражданина.